Вечеру, когда солнце уже опустилось и долина утонула в предночном сумраке, вдруг оказалось, что все готово, и гномам больше нечего делать на поверхности. Некоторое время все стояли в растерянности, глядя на громаду утесов, озаренные багряным закатным заревом. Там особенно четко видные сейчас стояли несколько могучих дубов, и между ними находились ворота. «Пошли!» Полувупросительно, полуутвердительно произнес Торин. Гному, переглядываясь и негромко переговариваясь, принялись навьючивать на себя тяжеленные заплечные мешки. Люди кинулись им помогать. На мгновение над долиной взлетел деловитый говор, но вот все было наконец готово, и отряд гномов сбился в томительном ожидании, и же нетерпеливо посматривая на Торина. Тот глубоко вздохнул и рубанул рукой воздух. «Пошли!» Тесной гурьбой они все вместе зашагали по дороге к воротам. Люди шли вместе с ними. Фолку еще раз поймал умоляющий взгляд Рогволда и поспешно отвел глаза. Дорога внезапно кончилась. Они прошли точно под аркой, подсомкнувшимися над их головами кронами столетних дубов. И дорога уперлась в гладкий, отвесный, Скалистый утес в серую каменную стену одного из исполинов туманных гор. Дальше идти было некуда. Они пришли. Торин повернулся к Марийской стене, поднял правую руку и отчетливо произнес он Серую гладкую поверхность скалы в разных направлениях пересекли тончайшие серебристые линии, сплетающиеся в знакомый фолк и Торину узор со звездой Феонора и гербом Дьюрина, молотом и наковальней. Однако каменные створки ворот не сдвинулись, ни на нерадюй. Гномы остолбенели. Наллон еще громче, с отчаянием, выкрикнул Торин — прижимая стиснутые кулаки груди. Раздался глухой подземный гул. Поверхность камня посередине рисунка рассекла черная узкая трещина, обозначавшая края створок, но ворота остались закрытыми. Гномы побросали заплечные мешки. Столпившись позади Торина, люди, изумленные встревоженно переглядываясь, встали полукругом за их спинами еще и еще раз повторял торин заветное слово море отвечало приглушенным рокотом но ворота так и не открылись наконец торин в отчаянии отвернулся и как стоял так и сел прямо на камни, горестно уронив голову наступило тягостное молчание в первый момент все повернулись было к гномам марийцам однако два лины глоин лишь развели руками что то случилось Со сработанным еще в дни второй эпохи творением гномов и эльфов путь в морею был закрыт. Может, они заперты изнутри. С робкой надежды решился нарушить тишину Дори, однако Глоин отрицательно покачал головой. Когда засовы опущены, вот этот выступ должен быть утоплен. Его пальцы коснулись скалы, а он торчит, как обычно. Здесь что-то иное. «Что же?» — жадно спросил Дори. «Кто знает. Уж не ослабла силы эльфийского заговора?» — предположил Глоин. «Ходящего бы ему. Двенадцать лет назад, когда мы покидали море, и все было как обычно. Так что же? Идем назад?» — подал голос кто-то из следопытов. Тьма сгущалась. Солнце утонуло в закутавших западный горизонт косматых тучах. Наступили короткие южные сумерки. В разрывах облаков проглянули первые звезды. Все потерянно толклись перед воротами, не зная, что предпринять. Гномы слишком хорошо знали неприступность своей крепости, чтобы пытаться пробиться в море и силы. И тут из рядов гномов выступил Хорнбори. Его лицо, казалось, окаменело. Глаза сверкали. Он медленно шел на ворота, словно навстречу смертельному врагу. Он властно простер вперед руку, и хоббит заметил золотистое сияние, на миг окружившее кольцо на пальце гнома. Сияние сверкнуло и исчезло. А хорн Бори, приседая, точно таща на себя огромную тяжесть, потянул руку с кольцом на себя, словно ухватившись за невидимую рукоять. Он негромко произнес Мэллон из трех десятков уз сорвался радостный вскрик. Створки сдвинулись и чуть-чуть разошлись.